Глава 17. Стас и Матвей оказались рядом уже через пару секунд, и, что самое главное, одновременно с этим оба парня контролировали обстановку вокруг, ведь монстры могут напасть в любой момент. Евгения была без сознания и осторожно опустил ее на траву, потом нашел пульс на сонной артерии, он был ослаблен и немного учащен, но, в общем и целом, терпимо. «Ты ее молнией, что ли, случайно шарахнул на радостях?» усмехнулся Стас. — Ага, поздравил таким образом с победой! — криво улыбнулся я. — Это парень в любой ситуации не теряет чувства юмора, а также и становится немного легче. — Ну, ты на будущее-то как-то поаккуратнее, что ли? — продолжил тему Стас. — Все-таки аристократка, а не хрупкий, как хрустальная ваза. — Или как амфора династии Дзинь, рассмеялся Матвей. Меня-то он удивил своими познаниями даже в таком направлении, пусть и продемонстрированными в шуточной форме. Хотя, может, где-то просто услышал, кто знает. Еще и жуть какая дорогая. Я попросил приятеля приподнять ноги девушки, чтобы кровь привела к голове. Федя прыгал вокруг нас, тоже интересуясь происходящим. Буквально через минуту дыхание девушки стало глубже, а пульс более явственным. Еще через минуту она открыла глаза, но поначалу никак не могла понять, что происходит. Где мы? Спросил Евгений, переведя взгляд на меня. На щеках медленно начал проявляться здоровый румянец. «Как это где?» — спросил я, сделав недоуменное лицо. «В парке аттракционов». «О боже!» — прошептала девушка, повернув голову в сторону и увидев неподалеку огромное мертвое чудовище, после чего сделала попытку встать, но я ее остановил. «Стоп!» — сказал я, продержав девушку с доспехи. «Вставай очень медленно!» «Да я уже в порядке, спасибо!» Наконец-то на ее щеках заиграл яркий румянец, Теперь я за нее спокоен. «Дай руку». Я встал сам, подал Евгении руку и помог подняться. «Ты точно в порядке?» Стревожно спросил я, придерживая ее за плечо на всякий случай, чтобы снова не упала. «Да, все хорошо, спасибо», сказала девушка и улыбнулась, но мою руку отталкивать не собиралась. «Я, если честно, сама не поняла, что произошло. Было очень страшно, но я знаю, что Химера должна открыть рот и выпустить щупальца». Я собиралась выстрелить в открытую пасть, чтобы наверняка, а эта тварь свою пастью не открывала, не открывала. Я только сейчас понял, что ее всю трясет, а глаза забрестили, и вот-вот скатится первая слеза. Так захотелось ее обнять. — Ты чего то на меня так странно смотришь? — спросила она, выдернув меня из затянувших в свои путы размышлений. — Что-то не так? Девушка начала осматривать себя, ощупывать лицо и голову. — Да успокойся ты, все так усмехнулся я. «Просто я за тебя очень испугался. Не делай так больше. Давай договоримся на будущее. Все рискованные действия обсуждать заранее, чтобы на всякий случай продумывать и подготовить пути отхода». «Не всегда бывает возможность все продумать», сказала Евгения, улыбнулась. «Теперь она смотрела на меня совсем по-другому. Возможно, потому что я сказал, что за нее испугался и первый оказался возле нее. Но мне почему-то стало от ее взгляда неловко». «Господа, а вас вот это интересует!» Услышал я голос Матвея. Парень стоял возле головы химеры, глаз которой был к этому времени вскрыт ножом. На его ладони лежал довольно крупный магический кристалл неожиданно высокого ранга. «Ничего себе!» выдохнули мы с Евгением в один голос и дружно направились в сторону Матвея. На полпути я изменил траекторию движения, доставая по пути нож и принялся добывать кристалл из глаз с другой стороны головы. У этого монстра ведь по два глаза с каждой стороны. Пока вытаскивал второй кристалл, косился на фасеточные глаза на туловище в основании шеи. Нейроинтерфейс категорически отказывался выдавать мне информацию по этой теме, значит, придется проверять самому. «Ваня, в фасетках тоже есть», — услышал я голос Матвея с той стороны огромной туши. «Ну вот, раньше меня добрались, значит, туда я тоже полезу». Достав два крупных кристалла из глаз на голове, я решил сначала проверить карту. К нам со всех сторон неторопливо подтягивались более мелкие монстры, но пока что держали дистанцию. Видимо, запах могучего хищника не давал им подходить ближе из-за страха за свою жизнь, а запах внутренности не позволял пройти мимо. Поэтому существа размером с игольчатого волка и немного больше подходили из леса и останавливались на почтительном расстоянии. Скорее всего, нападать в ближайшее время не будут, но лучше поторопиться, пока они не раскусили, что химера для них больше не опасна а пробиваться из кольца в сторону выхода из аномалии все равно придется. Но теперь я в своем отряде даже более уверен, чем раньше». Как оказалось, хорошо вооруженный алхимик в отряде — это очень полезный боец. Зря их недооценивают. А ведь еще Алексей обещал мне подкинуть артефактора. Надо бы ему напомнить. «Мы уже закончили», — гордо сказал Евгения, когда я вытаскивал кристалл средних размеров из последнего фасеточного глаза. Кристалл оказался в моей руке, и я обернулся. Я услышал шаги позади, но, оказывается, они уже стояли позади меня все трое и ждали. В руках у девушки были два крупных кристалла и пять средних. У меня ровно столько же, я протянул их ей до кучи. «Ваня, ты, наверное, крупные забери», — сказал Евгений, протягивая их мне обратно. «Они тебе понадобятся для вспомогательного эликсира, чтобы осуществить прорыв шестого круга более безболезненно». «Но мне пока очень не скоро», — улыбнулся я. «Ну и что? А кристаллы уже будут?» — настаивала девушка. «А остальные я как раз использую для зелья...» «Ребята!» — напряженно произнес Стас. «Идемте. Здесь, кажется, уже все кусты неровно дышат и жаждут нашей смерти». «Крупника вроде нет», — сказал я, чтобы немного успокоить встрепенувшихся Матвея и Евгению. «Но уходить и правда пора». «Эх, было бы немного...» выпытавшись эту дохлую громадину, как следует, поискай что-нибудь полезное. Но сейчас, в самом деле, лучше уходить, иначе сюда набежит столько зверья, что не отмашешься ни мечом, ни молниями. Я сначала хотел выбрать направление прорыва окружения, но обступившие нас монстры образовали практически ровное кольцо с равномерным распределением сил. Стоит еще учесть, что надо не только прорваться, но и отбиться от преследования, которое наверняка будет. «Так, бойцы, слушай мою команду!» Спокойно, но твердо сказал я, и три пары глаз вперились в меня, боясь пропустить хоть слово. «Я иду впереди. Убиваю монстров молниями. Матвей, Стас, фланги и тыл. Мы с вами образуем треугольник. В центре идет Евгения с луком наготове. Отстреливаешь самых крупных тварей, если видишь, что кто-то может не справиться или просто пропустить». «Не дожидаясь ответа, я пошел вперед». Я точно знал, что они сделают сейчас именно так, как я сказал. Я видел это в их лицах. Они не подведут и не будут своевольничать. Метров пятьдесят мы смогли пройти спокойно, а потом началось. Первыми радостно бросились навстречу игольчатой волки. Но радость их была недолгой. Веер, молнии разложил по земле пятерых, шедших мне навстречу. Парни заработали мечами, чуть растянув треугольник. Пару раз щелкнула тетива лука но без взрывов. Правильно, мощный боезапас надо беречь, все же он не бесконечен. Стало интересно, как девушка отличает, какую стрелу достают из колчана, видимо, на ощупь. Скорее всего, что-то есть в кустовом оперении, позволяющее быстро определить, что тебе нужно. Справа из кустов с диким ревом на меня вывалился леший. Резкий выпад и острие протазан у него в глотке. Рев превратился в короткое клокотание... Зверь взмахнул лапами, пытаясь выбить оружие у меня из рук, но я вовремя его выдернул и приготовился ко второму удару, если понадобится, но не понадобилось. Монстр рухнул на траву, дергаясь в агонии. Прорвав кольцо из монстров, обступивших место боя с Химерой, мы трусцой побежали вперед. Стас что-то бубнил себе под нос по поводу того, что он не нанимался бегать по лесу с грузом, но громко вслух это сказано не было, поэтому я списал просто на усталость. Матвей же ругался только на монстров, видимо, это усиливало удар меча. «На! На! Иди, слышал я голос приятеля. Судя по всему, он что-то раздавал, и это были явно не пряники. Утробный рык лешего послышался справа, я резко обернулся, но с ним уже справился Матвей, снеся монстру мечом половину головы. Быстро он, однако. «Шея у него короткая. Не попал!» — пояснил парень, и мы побежали дальше. Впереди уже забрезжил просвет между деревьями. Финишная прямая, пыхтя сообщил Стас. Еще минута, и мы вырвались из леса под палящее солнце, которое в зоне аномалии почему-то нередко жарилось сильнее, чем за ее пределами. Перекличку было проводить не обязательно, так как я слышал дыхание каждого, в том числе и Евгении, значит, все на месте. Остановились, только пробежав еще метров сто, и сразу побросали вещи на землю. В стороне между небольшими кустами я увидел что-то похожее на облачко тумана, что несколько выбивалось из общего вида, а когда туман рассеялся, там уже никого не было. Видимо, из-за нашего внезапного появления туманный еж освободил свои туманные железы и, возможно, кишечник, но проверять последнее я не пошел. — Может, кого-нибудь и начать кормить? — спросил, переводя дыхание, Матвей. — Пшик и исчез. — Ты как пшикнешь, что все вокруг исчезнут, — усмехнулся Стас. — Особенно если поешь гороховый суп и тушеную капусту. — Что ты сразу на меня переключаешь? — недовольно пробубнил Матвей. — Может, я тебя хотел накормить. Потом сиди и сколько хочешь. Тебя все равно не видно. — Никаких ежей, — прервал я дебаты. — Идем к выходу. — А траву собирать еще будем? — поинтересовался Стас. — Пожалуй, уже хватит, — сказал Евгений, покачав головой. «По крайней мере, с меня точно». «Ну, как скажешь», — сказал Стас, снова накидывая сброшенный на землю рюкзак с привязанными к нему сумками и пакетами, как у торговца на рынке. Мы прямиком направили в сторону границы аномалии. На растения и правда не обращали внимания, ноша у нас и так хватало. В конце концов, завтра можно будет повторить без похода в лес, прогуляться почти в режиме пикника. Граница аномалии мерцала уже в полусотни шагов впереди, Но я хоть бей, не увидел раздвоенного куста, его пришлось еще и поискать. Хорошо, что обошлось без дополнительных приключений. Все уже порядком устали. Наконец нашелся тот самый кустик и едва заметная брешь в магической защите границы. — А где машина? — спросил Матвей, и в голосе вдруг появилось подобие паники. — Спокойно, мы договорились, что я позвоню, — уверенно и твердо сказал я. — Идем вперед на ту полянку, отдохнем и подождем транспорт. «Ох!» – тяжело вздохнул Матвей. «Не вздыхай!» – усмехнулся я. «Уже скоро поедем домой!» Мы доплелись до удобной тени от ближайшего дерева и уселись на траву. Я не стал при всех связываться с братом через нейроинтерфейс, а отправил ему сообщение, делая вид, что набираю текст в телефоне. Матвей сразу полез в рюкзак за провизией и стал раскладывать свои припасы на большое вафельное полотенце. Стас, недолго думая, сделал то же самое – Когда Евгения достала из своего рюкзака контейнер с отварной брокколи, все уставились на это, словно она собралась есть навозных червей. «Держи», — сказал Стас, протягивая девушке кусок сала и краюху свежего хлеба с зубчиком чеснока. «Это нормальная еда после всего, через что мы прошли, а не это вареная трава». «Это не вареная трава», — неожиданно холодным тоном сказала Евгения. «Точнее, я этого ожидал. Это вкусно и полезно». Могу угостить, я все равно столько не съем. — А чего там есть? Три комка вареной травы? — усмехнулся Стас. — Хотя да, я столько этой гадости тоже не съем, разве что, если голод наступит. — Да почему сразу гадости? — нахмурилась девушка. — Ты, наверное, просто не пробовал, возьми. Она протянула Стасу контейнер. Парень снова протянул ей сало, хлеб и чеснок. «Меняемся — Меняемся? — спросил парень, хитро улыбаясь. — Я такое не ем, — ответил Евгения, качая головой. «Ты просто не пробовала! Попробуй!» — настаивал Стас. «Ну, хочешь, я тебе помельче порежу?» «Могу предложить вяленое мясо лешего!» — предложил Матвей. «Точно!» — воскликнул Стас и снова полез в рюкзак. «У меня же вяленая бельчатина есть! Будешь?» Небольшие кусочки в пакете выглядели довольно аппетитно, но самоосознание, из чего это сделано, заставило девушку, как и многих других, на ее месте побледнеть. Я строго посмотрел на Стаса и помотал головой. Он тут же спрятал предложенное лакомство. Все же пока лишь немногие готовы так рисковать, есть мясо монстров, когда долгое время утверждалось, что оно крайне вредно для организма. «А яйца отварные будешь?» — предложил я. «Без мяса существа из -аномалии. Вполне обычные яйца». «Давай», — не особо охотно согласилась Евгения. «Голод и стресс и из аристократки сделают простую девушку, которая готова есть и не деликатесы». «И с кусочком сала!» — снова взялся за свою Стас. «Да ты только попробуй! Так еще вкуснее!» Он говорил настолько искренне, что девушка сдалась. Откусила от вареного яйца, положила в рот кусочек сала и начала медленно жевать, невольно закрыв глаза от удовольствия. «Вот, я ж говорил!» — довольно потирая руки, сказал Стас и продолжил кромсать сало на мелкие кусочки. «Я ж говорил! Стасик плохого не посоветует!» «Вот еще небольшой кусочек с яичком, а?» «Ну вот, свой человек!» Довольно не уплетал угощение за обе щеки, напрочь забыв уже про свои брокколи и другую полезную еду. Видать, знатно проголодалась, пока бегали по лесу. Вот и правильно. Пусть кушает. Теперь просто необходимо хорошенько подкрепиться. Мы уже сидели сыты и допивали компот из термоса, поданного заботливым Матвеем, когда за нами приехал военный внедорожник. Когда я открыл багажник, чтобы мы сложили туда свои рюкзаки, меня ожидал сюрприз. Там, на откидном сиденье сидел молодой парень в обычной одежде по сезону. Даже не в военной форме, не то что в доспехах. Рядом с ним стоял чемодан на колесиках. — Здравствуйте, — пробормотал парень, неловко улыбаясь и поправляя очки в толстой, немодной оправе. — А вы Иван? — А похож? — спросил я, немного растерявшись из сюрприза. — Вам просили передать сказал водитель, подойдя ко мне. Артефактор. А, -а, -а" произнес я и улыбнулся, окинув парня взглядом. И куда мне его девать? Алексей Владимирович сказал найти Ивана Комарова, подал голос артефактор. Он всем распорядился. Распорядиться, пробормотал я, странно глядя на парня. Ну, в зале пусть у нас поживет, предложил Матвей, бесцеремонно пихая свой рюкзак парню под ноги. Диван, свободен. Ладно, сказал я, запихивая свой рюкзак сверху. Мы уселись в машину так же, как ехали сюда. Только когда внедорожник тронулся с места, до меня дошло, что я даже не спросил, как его зовут. Этого артефактора как-то нехорошо получилось. Невежливо. Хорошо, хоть рюкзаки ему на голову не покидали. Я попросил водителя не останавливаться у восточно-городских ворот а довести нас до дома, чтобы не тащить через полгорода мешки и пакеты с добычей. С пакета с мясом капала кровь лешего. С того, где были запчасти Василиска, тоже немного подтекала. Евгения наотрез отказалась, чтобы довести до дома и ее, и вышла по пути. Странно как-то, может, она скрывает место жительства? В частном секторе герцогини построили небольшой дворец или замок. По проулку она направилась именно в эту сторону. «Тебя как зовут-то?» — спросил я у молодого артефактора, когда мы вытаскивали вещи из машины возле подъезда. «Арсений!» — неуверенно произнес парень, примеряясь, как спрыгнуть на землю. «Сеня, значит!» — кивнул Матвей. «Арсений Ксенофонтович Рубинштейн!» Немного обиженно поправил парень. Ну я и говорю, Сеня!» — уже более настойчиво повторил Матвей. «Мы тут люди простые, обращаемся друг к другу по имени». «Я Матвей, это Стас, это Ваня, а Евгения уже вышла, ну, ты, возможно, ее увидел». «Она красивая», — мечтательно произнес парень, а у меня внутри все чуть не закипело. «Но для тебя Евгения Георгиевна Лихтенбергская», — буркнул я, глядя, как Матвей помогает парню вытащить чемодан. «Он ему в няньке, что ли, вызвался? Ну, как хочет, это его дело, а я нянчиться с ним не буду». Мне брат его на перевоспитание прислал, значит, будем из пухлого студента бойца делать. Ну да, некоторый избыточный вес у него имеется, в аномалии ему нелегко придется. Так еще и доспехи надо на него где-то взять. Да, доспехи обязательны, иначе его первые же ежи съедят. Спрошу об этом Алексея, а пока пусть парень дома посидит или в госпиталь отправлю, может, там какая польза выйдет. Пока я над этим думал... Парень вдруг разглядел горностая на моем плече. Сразу умиленно заулыбался и протянул к нему руку. «Ой, какой красавчик! Ваш!» — довольно улыбаясь, промямлил Арсений. Федя сначала с интересом смотрел на парня, потом с опаской, а когда от руки до зверька осталось сантиметров десять, внезапно тякнул и зашипел, оскалив зубки. Арсений резко дернул руку и выпучил глаза от страха. «А он кусается?» — спросил он голосом капризного подростка. «Умиление как не бывало». «Если не трогать, то нет», — резко ответил я, подхватил рюкзак и направился к подъезду. Федя еще раз тявкнул в сторону парня, потом по привычке запрыгнул на растущую у подъезда березу.